Глава вторая. Дело двух племен. Небо уже потемнело до черно-синего цвета, будто радость сменилась на грусть. Ветер свистел над чаще лесных деревьев, который только что вбежал Илинорд. Его потрепанный вид говорил о том, что он бежит уже долгое время, а его частые оглядки назад и тревога в глазах о том, что его кто-то преследует, кто-то, кого стоило бояться. Ведь этот юноша был одним из самых смелых молодых людей своего возраста в портовой части Анерлитовых земель. Позади него раздавался лай собак рыночного сторожа. И Линард не мог найти их взглядом, но понимал, что они вот-вот настигнут его. Он знал, что это потому, что каждый следующий их лай слышался ему все громче и громче. В лесу было мало тропинок, по которым можно было проехать на велосипеде поэтому ему пришлось тащить свой транспорт в руках. Не заметив торчащего из-под земли корня дерева, рядом с которым пробегал, Элинор споткнулся и упал, сделав несколько кувырков. Он понял, что потерял свой велосипед и тут же бросился его искать. Сквозь кроны деревьев просачивался лунный свет, только он помогал хоть что-то разглядеть в ночной темноте. Элинорду удалось найти свой транспорт, он увидел блеск от лунного света в его металлической раме. Но поднять его ему так и не удалось. Перед ним, выбежав из кустов, остановился поросенок. Обычный фермерский поросенок, только непривычный для этого животного ярко-коричневый цвет шерстки делал его необычным. Поведение его также казалось бесстрастным. Он будто что-то хотел сказать, а, видя, что его не понимают, пытался сделать это еще громче. «Я не понимаю, что ты хочешь мне сказать. Но если ты меня понимаешь, тогда беги отсюда. Сейчас здесь будут вонючие псины. Меня они не тронут, а вот тебя точно захотят поймать». И Линорд пытался заставить поросенка бежать прочь, чтобы спасти ему жизнь и не попасться самому. Он знал, что если за тобой гонятся собаки рыночного сторожа, то это неспроста. И Линорд был уверен, что ничего противозаконного не совершал, а это означало только одно. Он попал в поле интересов тех, кто следит за порядком в отношениях между двумя племенами. Но порядка и этих правил он не нарушил. Незнание, чем он провинился, еще больше заставляло его бояться быть пойманным. Оттолкнув поросенка, Элинард заставил его спрятаться обратно в кусты, а сам поднял свой велосипед и снова бросился на утёк. Но не пробежав и пары десятков метров, его догнали и окружили те самые ротвейлеры. Сопротивление было бесполезно. Оставалось только ждать, когда здесь окажется хозяин собак и пара-тройка человек, которых Элинард будет видеть впервые. Так это зачастую бывает, когда дело касается отношений между племенами. Хотя Элинард знал в лица практически всех жителей портового города, Ведь он вырос здесь и все время проводил на улице. Ожидая встречи с людьми, которые объявили его в розыск, Элинард услышал шум двигателя автомобиля. Собаки тоже обратили на это внимание. После чего сквозь листву стал пробиваться яркий свет фар, который, приближаясь к ним, становился все ярче. Свет напугал ротвейлеров, но они остались стоять на местах, а Элинард же попытался отбежать в сторону, так как понял, что автомобиль движется прямо на него. Вслед за ним побежала и одна из собак. Животное столкнулось с бампером автомобиля, когда тот остановился ровно на том же месте, откуда отбежал и Линард. Собака откатилась на пару метров, а поднявшись, тут же с душераздирающим лаем бросилась бежать в сторону города к своему хозяину. Два других ротвейлера также испугались и рванули вслед за своим сородичем. И Линард уже встречал этот автомобиль. Он видел его сегодня на портовой площади. Это был черный Чейзеркорн. Такую машину, наводящую ужас своим видом, точно не забыть, если однажды увидишь. Освободившись от присмотра собак, Линнард поспешил спрятаться, пока его не заметили. Он побежал к упавшему сухому дереву и спрятался за его ветками. Из машины вышла шерингтонская супружеская пара которую и Линерт также видел на портовой площади. Женщина казалась напуганной. Она осталась стоять у открытой двери, а ее супруг пошел проверять, кого он сбил. «Повторяю, Монита, это была собака. Я точно слышал ее лай». «Томас, сколько раз я повторяла тебе, что ты должен ездить медленнее». «Извини, дорогая. Не переживай, мы найдем Макса», успокаивал супругу Томас. «Он не мог далеко убежать». Томас подошел к фаре машины и вытащил ее, потянув за кольцо сверху на крышке. Через некоторое время ее свет газ. Тогда Томас крутил рычаг, расположенный на ее задней части, и фара снова накапливала свет, чтобы гореть еще некоторое время. Супруги стали внимательно всматриваться в темноту между деревьями. Они звали своего сына по имени, но тот не откликался. Светом они приманили к себе того ярко-коричневого поросенка, который встретился и Линорду. Животное запрыгнуло на заднее сиденье их автомобиля через открытую водительскую дверь и спряталось там, чем напугало и без того дрожащую от ужаса Мэниту. «Что это было, Томас?» — возгласила Мэнита. «Это всего лишь поросенок», — пытался передать свое спокойствие жене Томас. «Зачем он забежал к нам в машину?» «Я не знаю, дорогая. Возможно, он прячется от кого-то. В лесу ведь много опасных зверей». Томас понял, что стоит выбирать выражения, чтобы не заставить супругу переживать еще сильнее, и попытался переиначить сказанное. «Я хотел сказать, что для защиты беззащитного поросенка здесь много опасных зверей. Только для него». «Кто вы? И как здесь оказались?» Раздался грубый хриплый голос того, кто только что вышел из-за тени деревьев и попал под свет фары. И Линард знал, кто задал этот вопрос. Голос принадлежал рыночному сторожу. Он казался разозленным и недовольным, наверное, из-за того, что случилось с его собакой. Следом из темноты вышли четверо рыночных рабочих. Они также были напряжены, каждый из них в руках держал по факелу. «Это вы покалечили мою собаку», добавил сторож к уже заданным вопросам. «Она внезапно оказалась у нас на пути. И я не успел нажать на тормоз», пытался объяснить ситуацию Томас. «Извините нас, нам очень жаль. Надеюсь, с вашим питомцем будет все в порядке». «Кто вы и как здесь оказались?» Не обращая внимания на извинения, повторил сторож. «Я Томас Обих, а это моя супруга Монита Обих. Мы ищем своего сына, его зовут Макс. Он убежал в лес, и мы не можем его найти», — представился Томас и описал сложившуюся ситуацию, из-за которой они здесь оказались. «Может, вы видели его? Ему всего десять лет». «Мы были бы очень признательны вам за помощь», добавила Мэнита в надежде, что они могли встретить их сына, но вскоре поняла, что ей не собираются отвечать. Супруги заметили, что сторож услышал шум в их машине. Его глаза посетил первобытный страх, будто он ожидал там увидеть то, чего боялся больше всего на свете. «Кто в машине?» немедленно потребовал ответа сторож, но получить его не успел. Все отвлеклись на хлопки крыльев огромных орлов, которые зависли над кронами деревьев в количестве трех особей. Провисев так пару секунд, они медленно стали спускаться на землю, разбрасывая листву и сухие ветки в разные стороны широким размахом своих крыльев. Еще они погасили факелы, которые рыночные рабочие тут же принялись поджигать. На каждом орле сидел рулевой из племени Ширинтон. Рулевыми называли тех, То управлял полетом орла. Они были одеты в кожаные комбинезоны, которые плотно на них сидели, практически обтягивали их тела. А на головах у них были шапки с опущенными козырьками, которые прятали глаза и всю верхнюю часть лица. Главные уборы также были сделаны из кожи. Такие наряды не походили на повседневную свободную одежду. Элинарду уже доводилось встречать людей в таких одеяниях. Когда-то давно он видел их на ярмарке среди торговых рядов. Тогда не получилось разгадать загадку их одежды. Но теперь он знает, что в тот день видел рулевых. «Довольно вопросов, Мэрил. У вас нет права задавать вопросы. Это дело не в вашей юрисдикции», — сказал самый старший из рулевых, после чего спрыгнул со своего орла на землю. «Этот рулевой вел себя так, будто он хозяин сложившейся ситуации». Держал свою голову выше остальных. Но в то же время он был напряженным. Должно быть, то, что он делал, было очень важно для него, как ни для кого другого. Двое других рулевых остались на орлах. Один из них подхватил по орла, который остался без рулевого, и подтянул его к себе. — Прошу прощения, Дариус Линард, — извинился сторож Мэрил и смиренно отошел в сторону. — Чтобы впредь этого не повторялось. Дариус смотрел на Мэрила до тех пор, пока не почувствовал, что тот усвоил поданный ему урок. «А теперь покажи же мне, где он?» «Я рисковал быть замеченным гадархитцами. Надеюсь, это было не зря». «Он внутри автомобиля», — ответил Мэрил, указывая на транспорт рукой. «Эта семейка его спрятала». После слов Мэрила Дариус Линнард тут же направился к автомобилю семьи Обих. «Он будто к чему-то готовился». Его руки стали слегка дрожать, а глаза наполнялись озабоченностью и еле-еле уловимым страхом. Но, прочитав в глазах Томаса и Мениты непонимание того, что здесь происходит, его азарт в глазах осадила мысль, что сегодня не тот день, чтобы завершились его поиски. «Ваш поросенок забежал ко мне в машину, мистер Слиннард?» — спросил Томас, удивляясь происходящему вокруг. «Будьте осторожны!» Он хоть и домашнее животное, но ведет себя словно дикое». После слов Томаса надежды Дарио тут же рухнули, и он поспешил открыть дверь автомобиля. Поросенок тут же выскочил и, не раздумывая, скрылся в лесной чаще. Увиденное разозлило Дарио, но он был к этому готов, наверное, поэтому смог держать себя в руках. «Ты сказал, что твои собаки почувствовали его!» Возмущаясь, Дарио направился к Мэрилу. «Или, может, они просто погнались за ужином?» «Я сам видел того парня. Под ваше описание он приходил. Мои собаки гнались за ним, пока эта семья не избила одну из них». Мэрил пытался убедить Дарио, что не врет, но понимал, что его слов было недостаточно. «Возможно, ваши собаки гнались за нашим сыном. Его зовут Макс. Ему десять лет. Мы переживаем, что он мог потеряться». Снова понадеявшись на помощь, повторила Манита. «Это был не ваш сын», — ответил Мэрил Мэнити, в надежде, что та больше не будет встревать в разговор. «Это был подросток невысокого роста из Ширингтонцев. Я его точно видел. Я на вашей стороне, мистер Слиннорд. Мы все здесь на вашей стороне, поэтому мне нет смысла обманывать. Мои собаки почувствовали его, а они не ошибаются. Вы знаете это». Дарью долго всматривался в глаза Мэрила, чтобы убедиться, что тот не врет, но его вдруг отвлек один из рулевых. «Мистер Слиннард, ваш орел тревожится!» «Отпусти поводья!» — тут же скомандовал Дарио. «Он кого-то учуял!» Как только орлу отпустили поводья, он отправился в темноту лесной чаще, куда не попадал свет от факелов и фар Чейзер Корна. И Линнард понимал, что птица учуяла именно его так как, понюхав автомобиль, она направилась прямо к нему. Каждый его шаг по траве разносился громким эхом в темноте. Птица уже была в десяти шагах от него, и Линнерт осознал, что, скорее всего, его поймают, но все же рискнул побежать в надежде, что сможет найти тропинку и с помощью своего велосипеда удастся оторваться. Устроив погоню, Элинард почувствовал, что его вот-вот потеряют из виду, так как все оказались довольно далеко позади. Найдя в темноте между деревьями вытоптанную дорожку, он тут же прыгнул на свой транспорт и постарался ехать как можно быстрее. В спину ему уже никто не кричал, но, подняв голову вверх, он увидел над собой парящего орла, который тут же приземлился перед ним, перегородив ему путь. Элинард резко остановился и понял, что бежать дальше было некуда, так как вскоре все три птицы окружали его со всех сторон. Дарио спрыгнул со своего орла и тут же поспешил к Линорду. Он делал это с таким рвением, что даже не передал поводье своей птицы другому рулевому. Бибори Грига, узнаёшь меня? Я твой старый друг, Дарио Слинард. Дарио с неким трепетом задавал вопросы, предполагая, что он на верном пути и вскоре ему ответят и узнают. Элинарда удивило сказанное Ширинтонским рулевым. Он не знал, что ответить, и понимал, что его с кем-то спутали. Дарио решил раскрыть свое лицо, приподняв маску рулевого. Он показал Элинарду свои прямые, строгие контрыщек и продолговатый нос, надеясь, что это поможет ему, и его поскорее вспомнят. Но вскоре на его лице появилось разочарование, когда ему стало понятно, что его все же не узнают. «Ты не мог меня забыть», — возмутился Дарьо. «Тебя учу или собаки Мэрила. Не обманывай меня, пожалуйста. Прошу тебя, Бибари». И Линард не мог больше молчать. Он не понимал, почему незнакомый ему человек уверяет его, что они знакомы. Его начало пугать происходящее. «Я правда не знаю, почему они погнались за мной. Собаки преследуют меня от самого причала», — пытался объясниться и Линорд. «Я не вор и не состою в сговоре ни с одним из племен!» Дарио заинтересовало услышанное. Он словно в один миг выбросил навязчивую идею заставить Элинарда вспомнить его. Теперь рулевой будто искал зацепки и ключи в только что услышанном. «От самого причала, говоришь?» Задумался Дарио, и его глаза будто зарило решением головоломки. «Если ты и вправду не он, должно быть, ты встречался с ним». А поэтому на тебя остался его запах. И собаки погнались за тобой. Свяжите его покрепче, он полетит с нами. Не отпустим, пока не узнаем все, что ему известно». Дариус командовал рулевым и отправился к своему орлу. Когда Элинард понял, что на секунду остался без присмотра, его инстинкт скомандовал ему попытаться еще раз бежать. Он послушался его и на этот раз попробовал уже скрыться в чаще деревьев, взбежав с дорожки, прихватив свой транспорт. Но добежать не получилось. Он почувствовал, как орел своим клювом схватил его за плащ и приподнял. Посмотрев на птицу, Элинард увидел верхом на ней Дарио, и в этот раз тот уже улыбался ему. «Бежишь, значит, есть что скрывать!» прокричал главный рулевой. И Линард имел смелость убегать, так как знал, что его не тронут, даже если поймают. Он не любил раскрывать свою настоящую личность, и все делал для того, чтобы это оставалось тайной как можно дольше. «Может, поделишься тем, что скрываешь?» — попросил Дарио. «И я попрошу своего орла отпустить тебя». «Вам и так придется меня отпустить, мистер Слиннард!» — потребовал и Линард. «Я внук Торы Фарон!» «У вас нет прав меня задерживать, поскольку мы соблюдаем нейтралитет в спорах между племенами!» И Линнард никогда не вникал в дела межплеменных расприй. Ему это было неинтересно, поскольку оттуда тянуло спорами и озлобленностью друг к другу. И еще оттуда тянуло тяжелыми воспоминаниями, которые касались лично его самого. Он старался держаться от всего этого подальше, чтобы прошлое не вернулось и не заставило его вспомнить все то, что приносило только грусть, боль и обиду. Маска клоуна помогала ему отчасти скрыться, ведь его могли узнать на улице те, кто участвует в делах между племенами. Его бабушка являлась главой общества, которое придерживается нейтралитета в многолетних спорах. Поэтому и Линард мог стать отличным рычагом давления для любой из сторон. Но также его имя могло помочь ему избежать ситуации, как та, в которой он оказался. Конечно, это сработало бы лишь в случае, если он оказался бы среди тех, кто придерживается правил, установленных гильдией бабушки. А сейчас Элинорду показалось, что в глазах Дарио не было желания навредить ему, что тот всего лишь искал человека, который был ему дорог, при этом не имея цели навредить другим. К тому же он сам ссылался на правила, когда запретил Мэрилу задавать вопросы семье Обих. Услышанное привело Дарио в легкий ступор и в его голове родились противоречивые мысли. Он постучал своему орлу по спине, приказав отпустить Элинарда. А двое других рулевых переглянулись друг с другом, будто они впервые оказались в подобной ситуации. «Мистер Слинард, что прикажете нам делать?» нервничая спросил один из рулевых. «Смотрите по сторонам. Увидите кого, сразу сообщите мне», скомандовал Дарио и спрыгнул с орла к Элинарду. Чем сможешь подтвердить сказанное?» Элинард растерялся. Он вспомнил слова бабушки, что в такой ситуации ему нужно будет предъявить ее амулет как доказательство, что он является ее внуком. Но он почти никогда не носил его с собой, так как не рассчитывал, что тот ему так скоро понадобится. Поэтому Элинард не знал, что ответить, а пристальный взгляд Дарио все сильнее впивался в него. «У меня есть амулет, его дала мне бабушка», — сказал Элинард, понимая, что ему придется предъявить доказательства своим словам. «Покажи мне его», — потребовал Дарио. Он уже с трудом сдерживал себя, так как понимал, что его планы и надежды рушатся прямо в эту секунду. «Игла в синем кольце», — быстро проговорил Элинард, надеясь, что ему поверят. «Ты мог просто услышать о нем. Я все еще тебе не верю». «Вы должны поверить мне», — требовал Линнард, понимая, что его слова всего лишь пустота для рулевого. В этот момент из темноты выбежали сторож вместе с рыночными рабочими. По физиономии Мэрила было понятно, что он узнает юного Ширингтонса с гадархитским именем. «Скажи мне, что ты знаешь, за кем гнались твои собаки?» — спросил Мэрила Дарио, догадываясь, каким будет его ответ. Мэрил подтвердил слова Элинарда, назвав его по имени, чем заметно огорчил Дарио. Ведь его поиски на этом остановились, как минимум пока не появится новая зацепка. Ввиду новых обстоятельств с раскрытием личности, Элинарда отпустили, так как не имели права удерживать. Бабушка Элинорда жила в лесу Инов, в дальней его части от портового города. Ее домом был небольшой замок, который прятали кроны высоких деревьев. Лишь его четыре острых каменных башни виднелись из-под настила лесной чащи. Элинард довольно неплохо ориентировался в части леса, которая тянулась от города до дома бабушки, поэтому, поняв, что к дому бабушки он находится ближе, чем к городу, решил отправиться к ней в гости. «Элинард? Да. Ты знаешь, где ты уснул? Нет, подскажи мне, бабушка». Элинард приподнял голову, когда понял, что проснулся. Осмотревшись, он заметил, что лежит на соломе в загоне для зверей, который на данный момент пустовал. У входа перед еле приоткрытыми воротами стояла Тора Фаррон. В ее лице просматривалось недовольство, которое она в полной мере выражала своему внуку. Бабушка Элинорда зачастую носила яркие одежды. Сейчас на ней был желтый плащ с железными пуговицами и шляпа такого же цвета а на руках были испачканы грязью перчатки для работы в огороде. «Ты спишь в старом сарае, который мы собираемся восстанавливать», сказала Тора, оглядывая фронт работ. «В последнее время мы находим все больше и больше зверей, так что не мешало бы здесь прибраться и все починить. Может, и твоя помощь пригодится, раз уж ты здесь, Элинард». Элинард поднялся на ноги. Стряхнул с себя солому и направился к бабушке поздороваться. «Я не знаю, как здесь оказался», — ответил Элинарт, обняв бабушку. Тор не поверил и словам внука, а тот и не надеялся, что ему поверят. На улице уже настало утро, и Элинарт с бабушкой вышли из загона, который располагался рядом с главным построением во дворе, и отправился в саму цитадель замка. Замок был небольшим. Главное построение достигало высоты трех этажей. От него тянулись две застекленных веранды, каждая из которых насчитывала по несколько десятков метров в длину. Внутри веранд всюду были расставлены горшки с цветами и декоративными кустами, а также небольшие клетки для птиц прятались среди тех растений. Во дворе же повсюду стояли вольеры для зверей и птиц. Сейчас они до отказа были заполнены животными разных видов и пород. Животные удивляли своим ярким окрасом. Он был непривычен практически для каждой особи. Отовсюду доносился шум природы. Особенно крики животных усиливались, когда на глаза им попадались люди. Дора и Элинард вошли в веранду и пошли через нее к главному построению, в саму цитадель замка. «Я знаю, как ты здесь оказался. Мистер Мэрил мне рассказал». «Какое приключение с тобой случилось, когда этой ночью привез новое животное? Тебе придется рассказать мне все, что с тобой вчера приключилось, чтобы я смогла понять, почему за тобой погнались собаки, мистера Мэрилла». «Я расскажу тебе все», — ответил Элинард и постарался вспомнить весь свой вчерашний день. «Я знаю, что ты стараешься держаться от проблем между племенами подальше». «Но надеюсь, ты все же понимаешь, насколько все это серьезно». Бабушка намекнула на то, что ждет историю вчерашнего дня со всеми подробностями. «Вчера после сна я взял свой велосипед и отправился на ярмарку, как делаю это каждый день. Ты знаешь, что я люблю наблюдать за людьми, особенно на ярмарочных улицах». Неожиданно для самого себя Элинард странно хихикнул, будто подтвердил самому себе, что это его привычка кажется даже ему странноватой. До обеда ничего обычного не происходило. «Вспоминай любую мелочь, всех, с кем ты говорил или случайно столкнулся», еще раз напомнила бабушка о важности каждой детали. «Я познакомился с парнем, его звали Уильям Обих. Он был похож на Гадархитца, но сказал, что у него нет второго имени. Он искал своего брата Макса». Я помог ему советом, подсказал, где лучше искать его брата, и мы разошлись. После этого я отправился домой, чтобы снять костюм клоуна. «Ты тот самый клоун, на которого жалуется половина владельцев ярмарочных палаток?» — спросила бабушка. «Даже ты не смогла понять, что это был я!» И Линард, гордясь собой, растянулся в улыбке. Ему было лестно понимать, что личность под маской клоуна не смогла разгадать даже его бабушка, а ведь от нее было трудно что-то скрыть или утаить. «Значит, это ты рассказываешь всем страшные истории обо мне», — возмутилась бабушка, но ее возмущение скорее напоминало удивление. «Извини, я хотел защитить тебя от нежеланных людей. Хотел, чтобы к тебе боялись подойти всякие глупцы». И Линерс пытался оправдаться. Он чувствовал, что бабушка понимает мотивы его поступка и в какой-то мере поддерживает. «Надеюсь, ты рисовал меня не очень грозной дамой в своих историях. Не то ко мне больше никто и никогда не подойдет», — посмеялась бабушка. «Я тоже люблю тебя, Элинард, но давай займемся делом. Продолжу рассказывать о вчерашнем дне». Элинард на секунду посмотрел на бабушку и взглядом передал ей все тепло, которое чувствовал к ней. Он дорожил ею, ведь кроме нее у него больше никого не было. Я переоделся и отправился бродить по крышам. Оттуда лучше видно, что происходит на улицах. Я снова встретил Уильяма, на этот раз у шарфовни. Там был еще мистер Мерил со своими собаками и человек, которого называли Уриго Керебелос. Его сопровождала пара рулевых. Я убедился, что они рулевые, когда увидел этой ночью в лесу людей в таких же одеждах. Они сидели верхом на орлах. «Этот юноша, Уильям Обих, снова в твоей истории», — подметила бабушка. «Это была не последняя наша с ним встреча. Я встретил его снова, когда побежал на крик о помощи. Нашел его на крыше одного высокого дома». И Линард посмотрел на бабушку, когда внезапно понял, что не рассказал ей самого главного. «Уильям говорил, что поступает в школу спасателей на Трафальгар» и я помог ему не опоздать на корабль». Бабушка на мгновение задумалась. Она пыталась дополнить историю внука тем, что знала сама. «Когда ты заметил, что за тобой гонятся Ротвеллера мистера Мэрилла? Когда мы с Уильямом по крышам добрались к причалу, они на какое-то время перестали меня преследовать, но потом погнались снова, когда после отплытия Трафальгара я направился домой». «Возможно, они преследовали не тебя и Линард», — предположила бабушка. «Возможно, собаки гнались за тобой из-за того, что на тебя остался запах того, кого они искали. Если сложить все воедино, погоня велась за Уильямом Обих, а когда он отплыл на корабле, собаки потеряли его запах и затем нашли этот же запах на тебе и пошли по его следам». Неожиданно для Элинорда раздалось визжание поросенка. Он не ожидал его услышать, потому что они с бабушкой шли по веранде, в котором были только клетки для птиц. Это был тот самый ярко-коричневый поросенок, который встретился ему в лесу. Он сидел внутри клетки для птиц, в которую, казалось, с трудом смог поместиться. Как только животное увидело Элинорда, оно начало визжать безумку, а самого Элинорда порадовала неожиданная встреча. Я встретил его в лесу этой ночью. Он смотрел на меня, будто что-то хотел сказать, как делает это и сейчас. «Его принес мистер Мэрил», — сказала бабушка. «Почему он на веранде в клетке для птиц, а не на улице, где остальные звери?» — удивился Элинор. «Этот поросенок относится к числу уникальных животных, о которых ты мне рассказывала. Он понимает меня?» «Зверям уже не хватает места, поэтому приходится расселять их, где есть свободный уголок». Таких животных стали приносить все чаще. Здесь каждая птица понимает тебя, и этот поросенок тоже. Только те, что отвернулись, скорее всего, уже не разберут слов». Птицы в клетках, как и те, что на улице, были непривычных окрасов для своих видов. Большинство из них постоянно кричали, особенно когда мимо них проходили и Линор с бабушкой. Тора постаралась отвлечь внука от любования поросенком и показала всем своим видом, что намерена поговорить на тему, от которой он уже много лет старался держаться подальше. Элинорт, ты мой единственный внук и единственный, кто остался у меня. Бабушка, Элинорт понял, о чем сейчас пойдет разговор, поэтому хотел попросить не поднимать эту тему. Он знал, что бабушка в который раз будет просить его вступить в гильдию нейтралитета, в которой она являлась главой, и стать её помощником. Но Элинард не хотел принимать участие в разборках между племенами, так как каждый раз, затрагивая эту тему, он вспоминал историю своих родителей, которые состояли в гильдии бабушки. Они однажды не вернулись с очередного миротворческого задания, и по сей день о них ничего не известно. «Послушай меня», — Тора перебила внука, не дав ему сказать, так как знала, что услышит дальше. Ты видишь, что никуда от этого не деться? Ведь ты мой внук, а это означает, что ты с самого рождения мой помощник. Я многого тебе не рассказывала, ты много чего не знаешь, потому что отказывался меня слушать. Дай мне еще один шанс показать, с чем мы все здесь боремся. Я хочу, чтобы ты сейчас вместе со мной присутствовал на собрании гильдии. Уверена, что после ты захочешь задать вопросы, которых избегал всё это время. «Ведь грядут большие перемены, и они никого не оставят в стороне!» Элинард с трудом, но все же принял предложение бабушки. Он видел, как сейчас для нее было важно показать ему труд всей своей жизни. Когда Элинард был совсем маленьким, он старался избегать каждого разговора, в котором заходила речь о гильдии бабушки. Вспоминая ее, тот вспоминал своих родителей. А вспоминая родителей, он возвращался в тот день, когда они пропали или бросили его. И Линард не мог ответить себе на многие вопросы, связанные с их пропажей, поэтому каждый раз отказывался вступить в гильдию нейтралитета. Но сейчас он видел, что бабушка нуждается в нем как никогда. И Линнард принял решение больше не прятаться от вопросов, которые каждый день по несколько раз повторяются в его голове. Так не могло продолжаться вечно. Ведь чем старше он становился, тем труднее было вспоминать тот день, когда не вернулись его родители. Пришло время поискать ответы на все вопросы. Дожидаясь собрания гильдии нейтралитета, Тора привела Элинорда в зал собраний. Круглая комната была похожа на небольшого размера амфитеатр с лавками, расставленными по кругу. А в самой середине помещения возвышалась небольшая сцена с деревянной трибуной для оратора то распрятала внука в одном из шкафов, которые стояли у стен комнаты. Попросила его внимательно слушать дискуссию, которая вот-вот начнется. А если услышит или заметит что-то странное, пусть запомнит это и расскажет ей после окончания собрания. Некоторое время комната пустовала, и вокруг царила тишина. Но вскоре в нее стали входить люди. Они заняли практически все ближайшие к сцене лавки, Ходящие делились на группы, и их отличали друг от друга одежда, рост и манера поведения. В каждой группе, а их Элинард насчитал всего пять, был человек, который представлял ее. Такой избранник занимал ближайший ряд к сцене. Когда в зал вошла Тора парон, в ярко-желтом платье и такого же цвета шляпе, все тут же поднялись со своих мест, чтобы поприветствовать ее. Она поднялась на сцену и встала за трибуну. А как только она дала команду дворецкому закрыть дверь, в зале тут же поднялся шум. Он доносился практически из каждого рта здесь присутствующего. Все, словно по команде, вплотную прижались к стене, чтобы быть услышанными. Главы групп стали тянуть руки, каждый из них желал выступить первым и рассказать о своей проблеме. Элинард удивился такому поведению людей в зале. Он будто оказался на ярмарке, где каждый старался быть громче остальных. «Пусть сначала, — говорит, — Террон Водс, из Хоггарда, города на скалах!» Тора Фаррон указала на упитанного гадархица, чья группа носила плащи красного цвета. Мистер Водс и его свита, казалось, были напуганы больше остальных. «Спасибо вам, миссис Фаррон!» Переведя дыхание, мистер Водс поднялся к трибуне, и тут же приступил делиться своими проблемами. «Как вы все знаете, мой город граничит с последними землями Анирлита». «Не только ваш город стоит на границе земли Анирлита», подметила мадам Стефана Тигели. «Равнинный берег находится у самого края западной части воды». Группа мадам Тигели выделяла себя, нося плащи желтого цвета. Ее люди также казались напуганными, но в отличие от группы мистера Водца, пытались скрыть свой страх. Сама же мадам Тигели была белокожей, пышной дамой, поэтому она вступала в разговор после того, как с трудом переводила дыхание. «Прошу не перебивать меня, мадам Тигели. Слово дали мне», — возразил мистер Вотс, после чего продолжил. «Земля сжимает свои края. Ее края уже подступили к моему городу. Мне кажется, пришло то время, когда нужно рассказать обо всем людям». «Этому не бывать!» Возразил еще один гадархидец, чью группу выделяли одежды белого цвета, расшитые золотыми узорами. На их плащах той же золотой нитью были вышиты изображения волчьих голов, смотрящих вперед. «Если рассказать всем, начнется паника. А это никому не нужно, ведь ни одна экономика, даже самого богатого города не переживет этого. Не говоря уже о людях, которые попросту не будут знать, что им делать. Начнется паника, против которой мы будем бессильны». «Вам меня не понять, мистер Диггельтон», — возмутился мистер Водс замечанию, которое, по его мнению, казалось издевательским. «Город высоких скал находится в самом центре анерлитовых земель. Вам нужно начинать волноваться в последнюю очередь». Мистер Диггельтон и его группа выглядели спокойнее других групп. Казалось, что их не волновали проблемы остальных, так как сами они, должно быть, их не имели. Ларек Диггельтон был худощавого телосложения, и его губы и брови опустились так низко, что казалось, будто он все время чем-то недоволен. «Жители моего города превращаются в зверей», — продолжил мистер Водс, обращаясь ко всем. «Это происходит не у края земель, а не Рлита, а уже в чертах моего города. Одна дама проснулась и наткнулась в своей спальне на свинью» а странность в том, что в нашем городе не занимаются разводом этого животного. Миссис Форрен, нужно принимать меры, иначе мой город уйдет за границы земель вместе с его жителями. Мистер Ватс, — снова раздался неприятный насмешливый голос мистера Диггельтона. Если не покидать установленных границ, жители вашего города не превратятся в зверей и птиц. Для этого нужно уведомить их об опасности ходить за эти границы возразил мистер Водс. «Оставьте ограду, пусть за нее не ходят, а предлог вы и сами в силах придумать», — предложил нагловатый годархидец. «Мистер Диггельтон издевается надо мной», — возмутился мистер Водс и пробежался взглядом по членам собрания в надежде найти поддержку. «Он не слышит меня. ограда не остановят сжатие границ земли». Вы, мистер Диггелтон, поймете это только тогда, когда проблема коснется вашего города. «В Конце концов, поиски мистера Грига продолжаются. Пытаясь успокоить шумевшую толпу, напомнил мистер Диггелтон. Скоро его найдет одна из сторон. А кто это будет? Гадархитцы или Ширинтонцы? Нас устроит любой исход. Откроют они Ирлит для остальных земель или закроют. нам без разницы. Ждать осталось недолго. «Чем меньше нашей земли, тем проще будет отыскать мистера Грига. Миссис Фаррон подняла руку вверх, чем попросила всех успокоиться и вести себя уважительнее друг к другу. Когда шум недовольных членов гильдии поутих, она решила напомнить, к чему нужно готовиться, если мистера Грига все же сумеют найти. «Мы давно не поднимали тему, связанную с Биберри Григо, так как поиски не увенчались успехом и по сей день». Если племя Гадархит первыми найдут Мистера Грига, с его помощью они вернут земли Анирлита к прежним размерам, но не станут открывать их для остальных земель. Наш мир останется закрытым навсегда. А если его найдет племя Ширингтон, они планируют открыться остальному миру. Земли станут открыты для всех, как на вход, так и на выход. И у нас появятся новые соседи — «Поэтому я задам вопрос каждой группе, присутствующей на этом собрании. Вы все еще соблюдаете нейтралитет или ваши взгляды поменялись и перешли на одну из возможных сторон?» Члены групп все как один стали спрашивать, почему задался вопрос, который не поднимался уже много лет. Они были удивлены и в то же время взволнованы. И Линард пытался рассмотреть каждого в этом зале. Сейчас ему показалось странным поведением группы мистера Диггельтона и его самого, в то время как все были ошарашены прозвучавшим вопросом, они отреагировали на него довольно спокойно, будто знали, что эта тема будет затронута на сегодняшнем собрании. Я жду ваших ответов, повторила миссис Форон. Следов мистера Грига никто не находил уже несколько десятков лет. Почему вы подняли эту тему, миссис Форон? Насторожно поинтересовался мистер Водс. Я сюда пришел решать проблему, а не дожидаться окончания поисков. Не я подняла этот вопрос, возразила миссис Фарон Терн Уотс, и перевела все свое внимание на главу города Высокие скалы. Его поднял мистер Диггельтон. Не желаете объясниться, почему вы вспомнили о мистере Григо? Лара К. Диггельтона ничуть не смутил вопрос, адресованный ему. Сложившаяся ситуация даже насмешила его. «Я чувствую недоверие в мою сторону», — подметил Ларок. «Я всего лишь хотел успокоить мистера Ватса». «В гильдии нет места недоверию», — напомнила миссис Фаррон, приняв ответ мистера Диггельтона. «Мы здесь, чтобы найти решение проблемы без поисков мистера Григо и следить, чтобы никто из племени не нарушал правила». А сейчас я хочу получить ответ на заданный мною вопрос. Торрафорон стал смотреть на группу слева направо, чтобы получить ответ от каждого. Первыми отвечала группа миссис Эмгли, относящиеся к племени Шерентон. Ее свита носила яркую одежду, они будто были обмотаны кусками ткани разных цветов, и у каждого на груди красовался медальон в виде клинового листа. Палола Эмгли носила очки с круглой металлической оправой и прическу из трех косичек по бокам и сзади. А ее лицо говорило о доброте и доверии, что отражалось и на членах ее группы. «Город Нороти из восточных земель, что стоит на одиноком водопаде, чтит дела гильдии нейтралитета», ответила миссис Эмгли и поклонилась главе гильдии. Миссис Фарон поклонилась в ответ группе города Нороти и перешла взглядом к мистру Уотсу. Он уже спустился со сцены и без лишних слов кивнул головой в знак поддержки. Следующему предстояло давать ответ мистру Диггельтону. «Город высокий, скалы, чтит дело Гильдии!» ответил Ларок, выказав почтение миссис Фарон. Его ответ был наполнен уважением, но все же что-то было в нем ненастоящего. Поэтому я и моя группа все еще здесь. Мадам Тигили ответила сразу же после мистера Дигилтона и в ком галовы. Она также подтвердила, что все еще чтит дел гильдии. Но миссис Форон показалось, что та в чем-то сомневалась. Мадам Тигили обратилась к ней Тора Форон. Вас что-то беспокоит? Сомнения свойственны нам, когда есть несколько вариантов. Не желаете с нами поделиться? «Равнинный берег чтит дело гильдии нейтралитета», — переведя дыхание, ответила мадам Тигели, после чего ее взгляд на миг потянулся к мистеру Диггельтону. Тора Фарон заметила, как переглянулись представители двух городов, но не стала заострять на этом внимание. Очередь давать ответ подошла к группе, которая представляла порт одного корабля, город портовой части земель Анирлита, где жил и Линорт. Эта группа носила обычную повседневную одежду. В ее состав входили рыночные торговцы, как шерентонцы, так и гадархитцы. «Ваша очередь, мистер Кэрри Белатс», сказала миссис Фарон, обратившись к шерентонцу в коричневом брезентовом плаще, который представлял портовый город. Услышав имя главы группы своего города, Элинард заинтересовался им, так как не только его имя было ему знакомо, но еще и голос посмотреть на него сквозь щель между дверей шкафа не было возможности, так как его группа не попадала в просматриваемый участок. «Город Порта одного корабля чтит дело гильдии нейтралитета», — ответил мистер Корабеллац и поклонился главе гильдии. «Спасибо вам, что посетили гильдию во главе своей группы», — обратилась миссис Фарон Курига Корабеллацу. «Давно мы вас здесь не видели», — Прошу прощения у всех присутствующих. Меня заняли неотложные дела. Извинился Урига и потянул руку, чтобы получить право говорить с трибуны. Позвольте выступить, месье Сфорон. Главе портового города уступили трибуну. Он поднялся на сцену и понял, что все готовы его слушать, когда в зале наступила тишина. Мне есть что вам сказать, друзья. Это новость добра, как для мистера Воца так и для всей гильдии. Вчера в моем городе был обнаружен след Бибори Григо. Его учуяли собаки рыночного сторожа мистера Мэрилла. И, как вы знаете, они не ошибаются». После упоминания о мистере Григо, тишина в зале сменилась на шум удивленных возгласов и желание узнать побольше о затронутой теме. «Я понимаю ваше негодование» обращался к членам гильдии мистер Кэррбилотс. Его следов не замечали уже много лет. Возможно, он сам решил вернуться, заметив, какие трудности нас ждут. Его след обнаружили среди торговых лавок, и он привел нас в самую часть чулеса инов. Мы считаем, что искать его нужно именно там. Предлагаю бросить все силы на его поиски и начать уже с сегодняшнего дня. Члены гильдии будто воспряли духом, в особенности мистер Водс и мадам Тигели. Один лишь Ларок Диггельтон со своей группой никак не отреагировали на новость, которая порадовала остальных. «Мистер Кэрри Белатс», — заговорил мистер Диггельтон, чем заставил всех обратить на себя внимание. «Вы дали всем надежду, основываясь лишь на том факте, что выдал вам нос собаки». «Мы знаем, что сейчас ни у одного из племен нет зацепок, где искать мистера Грига, А собаки мистера Мэрила не ошибались никогда», — ответил мистер Кэррибилотс на недоверие со стороны главы города «Высокие скалы». «Ладно», — согласился мистер Диггельтон. Но в его согласии был особый подтекст, понятный только горделивому человеку, который не умел сдаваться. Тогда мое недоверие неуместно!» Эй, я поддерживаю вас, мистер Кэрри Белатс!» «Перед принятием решения я хочу объявить перерыв», проводив со сцены мистера Кэрри Белатса, сказала миссис Фаррон. «Прошу мистера Кэрри Белатс и членов его группы поделиться информацией со всеми группами, и после каждой выскажет свое мнение». Элинард смотрел на голову города-порта одного корабля и пытался вспоминать, где встречал его лицо. Оно казалось ему знакомым, но на таком расстоянии черты его лица смазывались. Когда бабушка объявила о перерыве, все направились к выходу из зала. Они проходили мимо шкафа, в котором прятался и Линард. Лавапорта, одного корабля и его группа покидали зал последними. Мистер Кэррибилотц перед выходом окинул взглядом зал, будто высматривал кого-то. И как раз в этот момент и Элинарду и удалось в полной мере разглядеть его лицо. Когда дверь в зал захлопнулась, Элинард выскочил из шкафа и направился к бабушке, которая ждала его, стоя у трибуны на сцене. «Я знаю человека в плаще, который покинул зал последним!» — воскликнул Элинард. «Я видел его прошлой ночью в лицо! Ты говоришь о мистере Кэрри Белатс?» — уточнила бабушка. «Да, о нем!» И Линорд пытался вспомнить его лицо, чтобы быть уверенным, что вчера видел именно его. «Он был в форме рулевого, но у него было другое имя. Мистер Мэрил назвал его Дариус Линнард». «Ты уверен в том, что говоришь?» — озадаченно переспросила бабушка. Ее насторожили слова внука. «Да», — тут же ответил и Линнард. «Дариус Линорд причислен к шерентонским охотникам, а мистер Кэррибилотс — глава порта одного корабля». Возможно, тебе показалось, Элинорд. Он снял передо мной маску, пытаясь доказать свою правоту. Элинорд рылся в воспоминаниях вчерашней ночи, чтобы вспомнить еще что-нибудь, что могло подтвердить его слова. Я назвал ему твоё имя, и он тут же отпустил меня. После этих слов бабушка, будто поверила Элинорду, услышанное привело её в замешательство и даже напугало но все же она совладала с эмоциями и стала их контролировать. «Он все же соблюдает правила гильдии, которые распространяются на оба племени. Мистер Хэри Белатс не присутствовал уже на четырех собраниях до этого дня. Зачем посетил его сегодня?» «Я не думаю, что это совпадение. Возможно, он узнал от мистера Мэрила, что ты будешь здесь», — предположила бабушка. «Зачем ему я? Собаки Мэрила гнались за тобой» и он мог посчитать тебя ключом в поисках мистера Григо. Ротвейлеры уже давно не брали этот след, а сейчас дали первую зацепку за много лет». Бабушка опустила голову к Линорду после того, как осмотрела комнату, чтобы убедиться, что здесь никого не осталось. «Постарайся избегать встречи с мистером Кэрри Беллац, пока мы не поймем, что ему нужно от тебя». Элинард выдохнул и расслабился, так как посчитал, что ему нечего бояться. «Не волнуйся, бабушка. Мистер Кэрри если это его настоящее имя, сам будет избегать встречи со мной. Думаю, он боится, что я его раскрою». Слова Элинарда заставили его бабушку снова погрузиться в свои мысли. Она стала искать несостыковки в принятых решениях и поступках как мистера Кэрри так и мистера Слинарда. Она верила словам внука. Но что-то заставляло ее сомневаться. Мистер Кэрри Белатса не стоит бояться. Он честный глава своего города. Стоит бояться мистера Слинарда. Он пойдет на все, чтобы найти Бибори Грига. Поэтому для нас он непредсказуем и опасен». «Ты не веришь мне?» — спросил Элинард, поняв это по словам бабушки. «Думаешь, что я ошибся?» «Я тебе верю, Элинард». «Я не могу поверить в то, что мистер Слинард настолько глуп, чтобы пойти на такой риск и позволить раскрыть себя». «Возможно, он хочет быть раскрытым», — предположил Элинард. «Хочет, чтобы ты узнала о его второй личности». «Возможно, ты прав», — задумалась бабушка. Догадки внука показались ей оправдывающими присутствие мистера Кэрри Белатца на сегодняшнем собрании гильдии. Миссис Фаррон повела Элинарда из зала. Они вышли через небольшую, еле заметную дверь в стене, которую она открыла ключом. Бабушка привела внука в свой кабинет и тут же закрыла за ним дверь, опять же на ключ, из соображений безопасности. Элинор обратил внимание на большое количество цветов в комнате и вспомнил, что бабушка любила различные растения, поэтому здесь они были буквально повсюду. В кабинете стоял небольшой рабочий стол, на котором также в горшках росли цветы. И еще здесь стоял всего лишь один стул. Это наводило на мысль, что сюда никто, кроме бабушки, не заходил. Для встречи приема гостей у неё был огромный зал, а здесь она скорее скрывалась от хлопот. «У меня будет важное дело для тебя», — сказала бабушка, проверив, закрыто ли широкое окно за её рабочим столом. «Пока мы не узнаем о намерениях мистера Кэрри Белатса, я не буду представлять себя членом гильдии, как моего помощника», Элинард перестал слушать бабушку, так как его голову посетили воспоминания из детства, его приводили сюда родители. Эти воспоминания посетили его очень ярко, прогнав другие мысли из головы. Он вспомнил улыбки родителей, как они держали его за руки, когда коридоры замка пугали его своими просторами. В детстве родители бросили его, так он считал, не веря словам бабушки, которая доказывала ему обратное. Но услышанное сегодня во время заседания гильдии заставило его начать думать иначе. «Расскажи о родителях. Они превратились в зверей? Мои родители правда не бросали меня?» На этот раз он сгорал от нетерпения, настолько сильно хотел услышать ответ на вопрос, которого столько лет избегал. Бабушка стояла у рабочего стола и с озадаченным видом что-то искала на его полках. Но, услышав просьбу и Линорда, она забыла обо всех делах. Ора, будто выдохнула тяжелый воздух из груди, который хранился там уже много лет. Я знала, что придёт время, и ты, поборов обиду, спросишь меня о родителях. Бабушка присела на стул и, указав рукой на широкий подоконник, пригласила Элинонда усесться на него. Твои родители не бросали тебя, Элинонд. Они любили тебя больше всего на свете. Твои родители и ещё пара десятков смельчаков. Мы называли их Орденом Иглы, посвятили свои жизни защите наших земель. Твой папа и мама были лидерами Ордена, а их инициативе он и был создан. Можешь ими гордиться, благодаря им совершилось немало добрых дел», — горделиво улыбаясь, рассказывала мистер Фарон. «Я никогда не слышал об Ордене Иглы», — удивился Элинард. Я запретил мне говорить обо всем, что напоминало тебе о родителях» и все реже стал заглядывать сюда. И, конечно же, Орден не назывался бы тайным, если бы о нем все знали. Цель Ордена была отыскать мистера Грига раньше, чем это сделало бы одно из племен, и помешать им с его помощью навредить друг другу. Только Бибори Грига мог говорить с землей, он был ее связующим звеном с племенами, он был избран с землей. Сейчас же он спрятался ото всех, но перед тем, как он пропал, прошли слухи, что Земля больше не говорит с ним. Это сказал не сам мистер Грига, но все же такая молва прошла, и то, что происходит сейчас на Земле Хонерлита, подтверждает ее справедливость. «Получается, наши Земли остались без присмотра?» — предположил Элинард. Этого никто не знает наверняка, но после этих слов все почувствовали, что границы Анирлита стали сжиматься. За мистером Бибори племена втайне друг от друга объявили охоту. Каждое племя, естественно, преследовало свою выгоду. До прибытия Трафальгара назад орден Иглы поймал след мистера а Твои родители гнались за ним у земель равнинного берега. На двух орлах они вылетели за границы Анирлитовых земель, а назад вернулись уже четыре орла. «Родители стали птицами?» спросил Элинард, понимая, что бабушка подводила именно к этому. «Я не могу быть уверена в этом». «А где сейчас эти орлы?» Элинард надеялся, что они могут быть в вольерах в замке бабушки. «Здесь родителей нет, иначе я бы узнала их», к сожалению, ответила бабушка. Элинард понял, что все это время оттягивал момент, когда узнает всю правду о родителях. Он понятия не имел, как бы отреагировал на эту историю в детстве, но сейчас Элинор точно знал, что хочет и должен сделать. Все это время я тебе не верил, думал, что родители меня бросили из-за того, что я вырасту не похожим на них, стану Ширингтонсом, сказал Элинор, коря себя за эти мысли. Ни в коем случае, они любили тебя таким, какой ты есть, не взирая на то, что ты рос ребенком другого племени. Бабушка пыталась передать всю ту любовь, которую видела в отношении родителей Элинарда к нему. «Я не могла раньше рассказать тебе всю правду об их исчезновении, так как ты не являлся членом гильдии, хотя с трудом останавливала себя, чтобы не нарушить это правило. А если найти мистера Грига, он сможет вернуть родителей?» Элинард с нетерпением ждал от бабушки ответа на свой вопрос. От него зависело то, Чем он займется сразу же, как закончит этот разговор? «Если только его слова о том, что Земля перестала говорить с ним, не окажутся правдой». Но есть еще одна проблема. Люди, которые долгое время провели в теле животного или птицы, могут забыть, что когда-то они были людьми. Таких уже не вернуть обратно. Они не смогут попросить об этом Землю. «Как же родители? Их получится вернуть?» И Линард заметно расстроился, ведь члены его семьи пропали много лет назад. «Никто не знает, как долго память может храниться в голове превращенного. Одно лишь узнали наверняка. Человека можно вернуть, если его что-то держит здесь. Особенно это работает, если его ждет родной ему человек». Бабушка понимала, о чем задумывался ее внук, и пыталась не позволить себе сказать того, что могло бы разбить желание Элинарда вернуть родителей. Ведь чем больше будет его рвения, тем больше шансов появится спасти их. «Я хочу вступить в Орден Иглы!» — спрыгнув с подоконника, заявил Элинард. «Орден уже давно распался. Всех его членов настигла участь твоих родителей», — ответила бабушка. Но в ее словах не чувствовалось, что на этом можно было поставить точку. Когда в дверь постучал дворецкий и позвал миссис Фарон в зал на продолжение собрания гильдии, она попросила внука дождаться окончания собрания, не покидая замка, чтобы после обсудить с ним одно очень важное задание, которое будет под силу только ему.